К возвращению Мика на берегу уже скопилась гора пожитков. Помимо шлюпки, от корабля к суше уже курсировало и два наспех сделанных плота. По указанию капитана перевозили все, что можно перевести для облегчения судна. Пространство под крайними деревьями уже расчистили и мастерили навесы. Стук топоров далеко разносился по округе. Выяснилось, что троих женщин свалила береговая лихорадка. Такое изредка случалось, когда неподготовленные люди долгое время проводили в море, а после снова спускались на сушу. Их начинало тошнить, поднималась температура, вестибулярный аппарат приходил в негодность. Людей качало, будто они на палубе в сильный шторм. Обычная береговая лихорадка проходила через 2-3 дня. Заболевших положили под один из навесов, освободив от любых работ. Отдых ⁇ самое лучшее и эффективное лечение береговой лихорадки. Работы по перевозу пожитков с корабля на сушу затянулись на два дня. В конечном итоге на судне остались лишь орудия. Мик хотел перевести их, чтобы проще затащить бигет на сушу, но в итоге понял, что эта затея трудно выполнима. Решил прибегнуть к ней, если человеческих сил не хватит, чтобы вытянуть резвый. Эти дни для беглецов из прошлого мира отметились еще тем, что все наелись так сильно, как не наедались уже давным-давно. Жареное мясо и разнообразные фрукты, собранные в огромном количестве, стали основным рационом изголодавшихся по пище людей. Некоторые объелись до такой степени, что их тошнило. На третий день десяток канатов закрепили на судне, а на берегу собрались все мужчины, подростки и женщины, изъявившие желание помочь. Некоторые из них храптали, не понимая, для чего вытягивать корабль на сушу, если он им больше никогда не понадобится. Погода стояла отличная, словно на заказ. Дул легкий бриз. Небо устлали перистые облака. Солнце только-только начало взбираться над горизонтом и еще пряталось за верхушками внушительных деревьев. Когда-то в одной из старых книг Миг читал, что давным-давно, но уже в современную эпоху, суда на берег вытаскивали с приливом. Сколько потом брат удачи не спрашивал у бывалых моряков, что такое прилив, никто ему так и не смог внятно ответить. Из этого Миг сделал вывод, что автор книги имел в виду под словом «прилив» некий механизм, помогающий вытаскивать суда на берег. Правда, описание подобного механизма ему тоже нигде и никогда не попадалось. Во всех государствах Скарры использовался сухой док. Свободные моряки выполняли работы по очищению днища от ракушек по-своему. Они максимально облегчали корабль, после чего на максимальной скорости, создаваемой способным, направляли его на подходящую песчаную отмель. Среди свободных моряков имелось даже выражение «выбросить кита». Определенная схожесть в этом имелась. Облегченное судно действительно выбрасывалось из воды на берег точно кит. После использовались подручные средства в виде загнутых пальм, которые вытягивали корабль дальше на сушу. В сложившихся обстоятельствах выкинуть судно своим ходом на берег не представлялось возможным. Да и не подходил этот берег для кренгования, слишком пологий уклон. Деревья на этом клочке суши, затерянном в бесконечных водах Скары, тоже не могли помочь. Слишком толсты, чтобы даже думать их наклонить. Паруса на судне подняли. Несколько моряков и Лестер остались на борту. Перед способным стояла задача наполнять паруса, но так, чтобы не сломать реи и мачты, не порвать такелаж. Матросы же должны ему в этом помочь. Оставалось надеяться, что мускульных сил нескольких сотен людей хватит, чтобы затащить Бигет на берег. Ну, Миг, когда начнем? поинтересовался Байтерос, чем вырвал капитана из раздумий. Да вот сейчас и начнем, сказал брат удача. Хватай, канаты! довольно громко произнес он. Однако Кайра, находившаяся в толпе, решила продублировать слова мужа. По местам, псы помойные! звонко выкрикнула она. К ее выражениям, все беглецы из прошлого мира уже привыкли, поэтому возмущения не последовало. Люди схватились за канаты, получилось десять человеческих гусениц, растянувшихся по песчаному берегу. Капитан подал условный знак способному. Спустя пару-тройку мгновений паруса начали наполняться магическим ветром. «Три!» – выкрикнул миг. «Два!» «Один!» Все дружно рванули канаты, упираясь ногами в предательски ускользающий песок. В первый миг брату удачи показалось, что ничего из этой затеи не выйдет. Однако уже в следующую секунду канаты прыгнули на людей. Большинство попадали. Микс споткнулся огрохнувшегося впереди моряка, сам чуть не распластался на песке. Когда вновь поглядел на Бигет, увидел, что тот стремительно под всеми парусами устремился к берегу. Спустя секунду пришло понимание, что резвый сел на отмель, и его получилось оттуда сорвать. Ватерлиния находилась непривычно высоко, что и неудивительно, если учитывать отсутствие балласта. «В сторону!» – выкрикнул Мик и первым же бросился прочь. Люди вскакивали, бежали к деревьям. Один из моряков в спешке запутался в канате, но ему вовремя помогли. Подгоняемый мощным магическим ветром, максимально облегченный Бигет выбросился на берег точно кит. Его нос зарылся в песок. В воде осталось лишь корма с парой-тройкой не успевших отлипнуть водорослей. Натужно заскрипели мачты, Лестер тут же прекратил работать, паруса обвисли. «Кошку мне в пятки!» – выкрикнула Кайра. «Мы это сделали! Тысяча горбатых моллюсков! Вы меня слышите? Мы это сделали!» Конечно, в наступившей тишине все ее прекрасно слышали. «Ура!» – выкрикнул кто-то из моряков. Через миг берег утонул в радостных воплях. Никто до последнего не верил, что получится вытащить корабль на сушу. Люди часто не верят в собственные силы, а зря.